Глава 56. Проснулись после обеда под шум дождя, сбивающего яркие листья, придавливающего отчаянную траву и горько пахнущие осенние цветы на клумбах коттеджного поселка. Алиса долго не хотела открывать глаза, наслаждалась поглаживаниями теплых мужских рук. Обняла покрепче Сашу, вдохнула одуряющий запах любимого мужчины, уткнулась в бок Едва не замурчала от удовольствия и долго лежала жмурясь, как кошка у тепла. «Алиса», — вывел из магнетического транса шепот Саши, — «ты не хочешь встать, поесть?» «Нет», — буркнула она, — «я настолько плох, ты совсем не потратила калории?» «Ты настолько ужасен, что я не могу встать», — лениво прошептала Алиса. «Не могу пошевелить ногами, руками, головой». Их пальцы переплелись, едва сжимались, отпускали и снова переплетались. Не хотели отпускать друг друга. «Давно не было», — усмехнулся он. «Прощения попросить?» «Нет». Она едва пожала плечами. После бессонной, безумной ночи одолевала томная лень. Совершенно не хотелось думать, насколько давно. Вообще думать. Готовился к Олимпийским играм, потом выступал. Для чего-то пояснил Саша так же тихо, в полудрёме. А в кресте Саша действительно ездил к артере после Олимпийских игр. Именно поэтому он оказался в коттеджном поселке в тот момент, когда Сёмке стало плохо устав после более чем полутысячи километров за рулем, свернул на дачу родителей. «Вы не пили и не... занимались сексом?» Вспомнила она слова Марьяны о цели поездки собственного мужа. Произнести «трахались» Алиса по-прежнему не могла, несмотря на все, что происходило сегодняшней ночью. «Знаешь, я ездил к другу», — его бросила девушка ответил Саша. Он ухаживал за ней два года, ездил к ней в Лондон, сделал предложение, а она его бросила. По телефону. Быстро перекатился. Алиса растерялась от того, как ловко он вывернулся из ее объятий и навис сверху. Дерьмовый поступок Алиса Щербакова. Он смотрел в глаза, не позволяя отвести взгляд, спрятаться, сжаться. Артерия определенно было не до баб и выпивки. И мне тоже. Особенно, когда сказал, что намерен встречаться с тобой. Как он? Невольно накатывали слезы. Сожалела. Как же Алиса сожалела обо всем, что произошло у нее с артерией? О боли, которую причинила добродушному человеку-медведю. Она не должна была поступать с ним настолько подло. Не должна была приглашать той ночью домой, давать ему надежду, использовать, пытаясь заживить бесконечно кровоточащую дыру в сердце. Плохо, но он справится. Мы нормально поговорили по-человечески. Друзьями вряд ли останемся, но зла на меня и на тебя он держать не станет. У него планы. Заканчивается контракт со сборной США по плаванию. Ему предложили место спортивного врача-массажиста в НХЛ. Он согласился. Пока мы сидели в баре в кристин вокруг крутилось много девушек. Одной он улыбался чуть больше, чем остальным. «Мне жаль», — вздохнула Алиса. «Жаль, что так получилось. У нас у всех есть шанс начать все заново. Давай не профукаем его».